Книга вторая. Глава восьмая. «Апчхи!» Хонор чихнула так, что из глаз буквально посыпались искры. Глаза наполнились слезами, нос изнутри обожгло огнем, и комодор леди Хонор Харрингтон, землевладенец и графиня Харрингтон, поспешно выронив металлический гребень, принялась остервенела тереть крылья носа в надежде предотвратить следующий чих. Надежда не оправдалась, в голове произошел новый взрыв, а перед лицом заплясало облачко невероятно мелких пушинок. Хонор замахала руками, словно отмахиваясь от комаров, и примерно с тем же успехом. Тончайшие волоски липли к вспотевшей коже, она чихнула еще раз. Лежащий у нее на коленях кот поднял голову, в его глазах не было лукавого смеха, который непременно появился бы прежде. Казалось, все его силы ушли на то, чтобы повернуть голову. Он лежал тяжело дыша, распластавшись насколько позволяли неправильно сросшие серебра и средний плечевой пояс. Даже его хвост выглядел в два раза шире обычного и приобрел плоскую форму. Уроженцы сфинкса с его затяжными студенными зимами древесные коты отличались пушистой, удивительно теплой и мягкой шерстью. При этом их шубки были еще и шелковистыми, почти не создававшими трения, что с одной стороны позволяло им проскальзывать в узкие отверстия, но с другой могло сильно осложнить жизнь древолазующего. Если кот зацепится хвостом за ветку и повиснет вниз головой, а затем соскользнет и сорвется со 10-метровой высоты, это едва ли сойдет за идеальный спуск с дерева. Однако в ходе эволюции у древесных котов выработалось идеальное приспособление. На самом деле их хвост был гораздо шире, чем считало большинство людей. Мало кто об этом догадывался, ибо, как правило, мощные мышцы удерживали его свернутым в плотную трубочку, снаружи покрытую мехом. Но в случае необходимости хвост разворачивался, с внутренней стороны он был покрыт шершавой кожей. Которая позволяла цепко обхватывать даже мокрые или оледеневшие ветви и надежно на них удерживаться. Это замечательное приспособление позволяло пользоваться хвостом и одновременно сохранять тепло на протяжении долгой и суровой зимы. Однако, в отличие от прохладного даже летом сфинкса, Аид, чаще, во всяком случае, тем несчастным, кого угораздило туда попасть, именовавшийся Адом, имел климат, соответствующий названию. Планета вращалась вокруг Цербера-Б, имевшего класс G3 на удалении всего в 7 световых минут, с наклоном оси 5 градусов, и условия на ее поверхности явно не предназначались для древесных котов. Со стороны могло показаться, будто под густой мрачной сенью непроходимых джунглей царит прохлада. Однако то было обманчивое впечатление. Температура, во всяком случае, близ экватора, зашкаливала за 40 градусов по Цельсию, почти 105 по старой шкале Фаренгейта. А влажность достигала почти 100%, хотя дожди никогда не проникали под плотную лиственную крышу. Влага лишь просачивалась сквозь зеленый покров, заполняя пространство между сплетающимися кронами и хлюпающей почвой туманной взвесью из крохотных капелек. Жара и влажность угнетающе действовали на хонор, но для немца они стали настоящим бедствием. Дело в том, что древесные коты не надевали и не сбрасывали свои шубки в соответствии с регулярным календарным циклом. Густота и плотность их трехслойных шубок определялась температурой окружающей среды в текущий период. На Сфинксе зима запросто могла затянуться на 3-4 лишних стандартных месяца, а температура от сезона к сезону менялась медленно. Со временем природный механизм должен был сработать и здесь, но переход от умеренных температур, поддерживаемых бортовыми климатическими установками звездных кораблей КАДУ, оказался слишком резким. Немец еще не успел избавиться от густого зимнего подшерстка, отросшего еще на сфинксе до пленения хевами. И когда он внезапно угодил в адскую жару, началась болезненная линька, сбрасывалась не только зимняя шерсть, но и пух, в норме сохранявшийся круглый год. В результате Хонор и ее спутники были постоянно окружены облаком легчайших пушинок. К счастью, его двуногие друзья понимали, что немецу приходится тяжелее, чем им. К тому же он был искалечен и не мог ухаживать за своей шкуркой должным образом. Лишенный способности нормально вылизываться, кот всегда мог рассчитывать на помощника, готового вычесать его мех щеткой. В других обстоятельствах он бы просто наслаждался подобными знаками внимания, но сейчас, как и люди, мечтал лишь о том, чтобы процедура поскорее закончилась. Глядя на Хонор, он виновато укнул и та, позабыв про свой нос, принялась почесывать его за ушами. «Знаю, паршивец», — сказала она, склонившись пониже и коснувшись головы немеца правой рукой. «Ты ни в чем не виноват». Хонор умолкла, и в ожидании очередного неотвратимо приближающегося чиха Подняла глаза к ветвям, росшего поблизости здоровенного ствол у основания имело в обхвате не меньше метра, дерева, с виду слегка напоминающего пальму. Там, на высоте примерно 30 метров над ее головой, затаился среди листвы, снаряженный, словно в бой Эндрю Лафоле, с ручным коммуникатором, флягой, электронным биноклем, импульсным пистолетом, тяжелым ружьем, оснащенным гранатометом, и насколько могла судить, едва видевшая его Хонор, миниатюрным термоядерным устройством. «Меня не должно заботить, прихватил он с собой бомбу или нет», с улыбкой сказала она себе. «Если это сделало его счастливым, то и слава богу». Во всяком случае, приказ занять наблюдательный пост избавил его от необходимости постоянно торчать здесь, снизу, оберегая мою спину. «Пусть уж сидит там и охраняет все наши спины сразу». «И нам с ним... мне... с ним чертовски повезло, чертовски!» Ее размышления прервались особенно мощным чихом. Она отвлеклась, расслабилась и тут же за это пострадала. На миг ей показалось, что с головы снесло макушку. Придя в себя, она силой фыркнула и, склонившись на бок, неловко потянулась за обронённой расчёской. Поднять ее, не сбросив с колен Нимеца, было непростой задачей, она не могла придержать кота левой рукой, поскольку руки у нее больше не было. Немец удержался на месте с большой осторожностью, уцепившись когтями за позаимствованные из комплекта штурмового шатлахева в брюки. Во-первых, они были тоньше, чем те, что она привыкла носить, а во-вторых, заменить их, увы, было просто нечем. Когда ей, наконец, удалось зажать расческу в пальцах уцелевшей руки и выпрямиться, Хондор облегченно вздохнула. «Достала!» — торжествующе сообщила она коту, и снова принялась вычесывать его, взметнув новое облако пуха. Немец закрыл глаза и, вопреки страданиям от жары, заурчал. Благодаря телепатической связи Хонор ощутила его благодарность за помощь и удовлетворение тем фактом что они оба живы, в силу чего она в состоянии предложить ему свою помощь, а он — принять ее». Правый уголок ее рта изогнулся в ответной улыбке, окрашенной скорбью по боевым товарищам, погибшим, помогая им вырваться из смертельной хватки госбезопасности. Кот приумолк, открыл один глаз, словно укоряя ее за печаль, но передумал и, опустив подбородок, заурчал снова. «Он когда-нибудь закончит Линку! — послышался невеселый вопрос. Задавший его человек подошел к Хонор слева, а поскольку Хевы выжгли ей электронные импланты и ослепили ее на левый глаз, она, чтобы увидеть говорившего, начала поворачиваться всем корпусом. — О, прошу прощения, шкипер! — торопливо воскликнул новоприбывший. — Сидите спокойно, это я виноват. Совсем забыл про ваш глаз. Низкая, похожая на папоротник, никогда не просыхающая трава захлюпала под ногами, и Хонор чуть заметнее улыбнулась половинкой рта, обойдя вокруг нее, перед ней очутились Алистер Маккеон и Уорнер Кэслет. Как и почти все остальные члены маленького отряда, они укоротили хевенитские форменные брюки, превратив их в обкромсанные шорты. Наряд дополняла пропотевшая футболка, а на переброшенном через левое плечо ремне у каждого болтался 90-сантиметровый тесак. Маккеон носил также кобуру с тяжелым пульсером военного образца и немилосердно стоптанные ботинки — последний уцелевший элемент его мантикорского обмундирования. «Ага», — заметила Хондор, «Вот что, оказывается, носят потерпевшие кораблекрушение модники в этом году». Маккеон, посмотрев на свои голые ноги, угрюмо ухмыльнулся. «Вряд ли можно представить себе что-то менее похожее на комодоры королевского флота Мантикоры», — сухо подумал он. «За исключением, возможно, женщины, сидевшей сейчас перед ним. Может, получилось не слишком модно, но ничего удобнее для этой чертовой планеты и не придумаешь», включился в шутливый разговор Уорнер Кэслит. Он был уроженцем планеты Данвиль из принадлежавшей Народной Республики системы Паруа, и его выговор был рисковат, но отличался приятным своеобразием. «Имейте совесть», — упрекнул товарищ Хондер, Мы находимся в самом центре экваториальной зоны, а старшина Харкнес говорит, что в более высоких широтах температуры вполне приемлемы. В чем разговор? хмыкнул Маккеон, утирая пот со лба. Я так понял, в арктической зоне температура падает аж до 35, особенно ночью. Ты явно преувеличиваешь, возразила Хонор, и в ее здоровом глазу заплясали озорные огоньки. Маккеун почувствовал, что его собственная улыбка становится натянутой и едва сдержал желание бросить на Кеслета укоризненный взгляд. Сотрудники Бюро госбезопасности Народной Республики, не обладая познаниями, достаточными для того, чтобы просто отключить электронные импланты, пережгли искусственные нервы. В результате этой варварской операции Хоннор ослепла на левый искусственный глаз Левая половина ее лица оказалась парализованной, а речь из-за неподвижности левой стороны рта оставалась невнятной, стоило ей забыть о необходимости тщательно выговаривать слова. Ощутив, как в нем, подобно вулканической лаве, начинает вскипать гнев, Алистер напомнил себе, что Ворнер Кэслет, пусть и офицер народного флота, здесь ни при чем. На самом деле он оказался в этом вполне сравнимом с настоящим адом местечки именно потому, что, находясь на борту корабля госбезопасности «Цепиш», делал все, чтобы помочь пленникам. Маккеон, разумеется, прекрасно все это понимал, однако жгучая волна ненависти захлестывала его всякий раз, когда он задумывался о том, что сделали с Хонор Костолом и ГБ. Разумеется, предусмотренное правилами содержания пленников дезактивация кибернетических имплантов мотивировалась исключительно соображениями безопасности, равно как и бритье головы проводилось якобы в санитарно-гигиенических целях. Однако, хотя сама она на сей счет отмалчивалась, Алистер слишком хорошо знал, что ни безопасность, ни гигиена не имели к издевательствам ни малейшего отношения. Все, что творили Хевы, было проявлением бессмысленной злобы, не имеющей оправдания жестокости. Иногда Маккеон почти жалел о том, что совершившие это негодяи уже мертвы. «Ладно — Ладно, — проговорил он, стараясь, чтобы его голос звучал так же непринужденно, как и ее. — Не 35 а 30 но только зимой и осенью. — Алистер, ты безнадежен. Хонер с кривой полуулыбкой покачала головой. Маккеон был слишком дисциплинирован, чтобы дать волю эмоциям, но они с нимецом явственно ощутили внезапную вспышку его ярости и прекрасно знали, чем она вызвана. Говорить об этом было бессмысленно, и Хонор просто перевела взгляд на Кэслита. — Как вы себя чувствуете, Орнер? — рарко и мокро, — с улыбкой отозвался Кэслит. Он посмотрел на Маккеона и протянул руку ладонью вверх. — Дайте мне вашу фляжку, Алистер. «Дама Хонор, видимо, хочет поговорить с вами с глазу на глаз, а я пока наполню фляги и свою, и вашу. Нам ведь скоро отправляться назад». «Спасибо. Пожалуй, идея хорошая», — ответил Маккеон. Он отстегнул флягу, висевшую на ремне слева, уравновешивая пульсер, и бросил ее к Эслиту. Тот поймал сосуд на лету, шутливо отдал честь и зашагал к шатлам. «Он хороший человек». Без всякой связи с предыдущим разговором тихо сказала Хонор Маккеону, провожая Уорнера взглядом. Алистер шумно вздохнул и кивнул. «Ну да, он хороший». Фраза ничем не напоминала извинения, но именно им, по сути, и была. И Хонор не нуждалась в телепатических способностях, чтобы понять это. Собственно, еще на цепише между офицерами установились практически дружеские отношения, но обостренные неизбежной напряженностью. Как человек, Кэслит очень нравился и самой Хорнер, она доверяла ему, однако, по крайней мере, юридически он оставался офицером вражеского флота, и между ними по-прежнему существовала невидимая граница. Ворнер понимал это ничуть не хуже, и в сложившейся ситуации проявлял терпение и такт. Он сам в личной беседе предложил ей не выделять ему огнестрельное оружие, да и сейчас вызвался наполнить фляги, только чтобы умело разрядить напряжение. Хонор никак не могла решить окончательно, что же с ним делать. Кэслит мог возмущаться тем, как головорезы из БГБ обращались с пленными и с ней самой, мог презирать и ненавидеть свое правительство, однако при всем этом он оставался принесшим присягу офицером и гражданином Народной Республики. Рано или поздно ему предстояло сделать нелегкий выбор. Точнее сказать, еще один нелегкий выбор, ибо само его пребывание здесь являлось следствием выбора однажды уже сделанного. Правда, напомнила себе Хонор, это единственная причина, по которой он все еще жив. Если бы Алистер не прихватил его с собой, он разделил бы участь экипажа цепеша, взорванного Харкнесом. А если бы каким-то чудом крейсер не взорвался, ему все равно не следовало оставаться. Карделия Рэнсом в жизни бы не поверила, что он ничем не помог нашему побегу. И угодил он ей в лапы, и...» Хонор поежилась и, выбросив из головы посторонние мысли, пригласила Маккеона сесть рядом с ней. Повинуясь молчаливой команде, Алистер устроился на поваленном стволе и пригладил мокрые волосы. Воздух под пологом джунглей был почти неподвижен, однако Маккеон проявил осторожность и, уловив едва ощутимое дуновение, Расположился с наветренной стороны, так, чтобы облачко кошачьего пуха сносило в сторону. Хонор хмыкнула. «Минут десять назад Фриц принес мне бутыль со свежей водой», — сказала она, продолжая вычесывать немеца, не сводя с него здорового глаза. «Она там, в рюкзаке. Угощайся». «С удовольствием», — отозвался Маккеон. «Мы-то с Ворнером опустошили свои уже час назад». Он запустил руку в вещевой мешок, и его глаза расширились. «Эй, она же ледяная! А ты об этом даже не сказала!» «Высокое положение имеет свои преимущества, Командор Маккеон!» усмехнулась Хонор. «Эй, на здоровье!» Упрашивать Маккеона не пришлось. Отвинтив крышку, он закинул голову и с восторгом припал губами к горлышку. Поскольку холодный напиток предназначался для Хонор... Он по настоянию доктора Монтои был обогащен витаминами, протеинами, глюкозой и другими полезными веществами. Добавки придавали воде странноватый несколько неприятный оттенок вкуса, но эти мелочи с лихвой искупились тем, что она была холодной. «Ух, с ума сойти!» — пробормотал Маккеон, оторвавшись, наконец, от бутылки. Некоторое время он наслаждался ощущением прохлады во рту. Потом вздохнул и отвинтил крышку. «Я уже почти забыл, что такое холодная вода», — сказал он, укладывая бутыль в рюкзак. «Спасибо, шкипер!» «Да ладно тебе», — ответил Хонор, замотав головой от неловкости. Алистер невольно улыбнулся. Она до сих пор обижалась на Монтою из-за того, что с ней все еще нянчились. Свои чувства она старалась скрывать, но такое отношение казалось ей несправедливым и незаслуженным. Ведь любой член их маленького отряда сделал для их спасения намного больше, чем она. Однако спорить не приходилось. Во-первых, ее раны, полученные во время их отчаянного побега, а во-вторых, голодный хивеницкий паек. Все это довело ее почти до дистрофии. В их единственной стычке по поводу режима доктор Монтойя, наплевав на чудовищную разницу в званиях, прямо и недвусмысленно приказал ей заткнуться и не мешать ему откармливать ее обратно до нормального состояния. С тех пор ей постоянно казалось, что все остальные урезают свои порции, чтобы подбрасывать ей лакомые кусочки. Если, конечно, слово «лакомые» применимо к продуктам из аварийного пайка хемов. А ведь до того, как ее угораздило попасть на ад, ондр была уверена, что ничего противнее аварийных пайков Королевского флота просто не существует, «Век живи, век учись», — подумала по этому поводу Хонор и, меняя тему разговора, спросила. «Есть новости от разведчиков?» «Практически нет. Мы с Ворнером раздобыли все, что попросил Фриц. Но, думаю, толку от этих образцов будет не больше, чем от прежних. А Джаспер Сенсоном наткнулись на еще одного кота-медведя, или как его там... Зверюга оказался таким же сердитым, как и те два, на которых нарвались мы». «Ведь что обидно? Мы этим бестиям в пищу не годимся, им наш мясо не переварить. Но они, позорники, об этом даже не догадываются. Если бы они получше учились, может, оставили бы нас в покое?» «А может, и нет», — пробормотала Хонор, вытирая расческу о бедро, чтобы убрать застрявшую между зубцами спутавшуюся шерсть. «Мало ли существует всякого, что мы или древесные коты усваиваем плохо, но все равно едим, потому что вкусно». Не исключено, что с точки зрения кота-медведя мы представляем собой низкокалорийный, зато изысканный деликатес. — Он может считать меня чем угодно, — буркнул Маккеон. — Но если он еще раз сунется ко мне так же невежливо, я накормлю его дротиками из пульсера. — Не слишком дружелюбно, зато благоразумно, — признала Хонор. — По крайней мере, эти зверюги поменьше, чем наши кексопумы или скальные медведи. Это верно», — отозвался Маккеон. Он повернулся, не вставая с бревна, и бросил взгляд в сторону лагеря. Каждый из угнанных ими хевенитских штурмовых шатлов имел 63 метра в длину при максимальном размахе развернутых крыльев 43, а сложенных по швартовому варианту — 19 метров. Как ни проклинали беглецы жаркие, влажные, душные, наполненные гниением и прожорливыми тварями джунгли, Они не могли не признать, что в любой другой местности им не удалось бы столь надежно спрятать два здоровенных корабля. Особенность здешнего леса заключалась в том, что самые высокие деревья росли на большом расстоянии одно от другого, и пилотам удалось посадить оба шатла, не зацепив ни единого ствола. Ну а сразу после посадки между этими самыми стволами натянули входившие в бортовой комплект каждого шатла маскировочные сети, Алианы, и лоза, ветви, сучья, листва, стволы и папоротник помогли сделать укрытие более надежным. Правда, для этого пришлось попотеть, натянуть сети над парой огромных кораблей с помощью всего 17 пар рук и четырех портативных гравиподъемников. Это все было адской работой, но альтернатива не небывало способствовала трудовому подъему. Гостеприимством сотрудников госбезопасности беглецы были сыты по горло. — Как конвертеры? — спросил, помолчав Маккеон. — Крутится потихоньку, — ответила Хонор, очищая расческу от очередного клока шерсти. — По правде сказать, чем ближе я знакомлюсь с аварийным снаряжением Хевов, тем больше удивляюсь. Это думала что на борту будет только допотопное старье, но кто-то в НРХ здорово поработал над экипировкой обеих пташек. — Они принадлежат БГБ, — пояснил с кривой усмешкой Маккеон. Госбезопасность забирает все самое лучшее. Отполагать, это относится и к аварийному снаряжению. Не уверена, что дело только в этом, возразила Хонер. Харкнес, Скотти и Уорнер прошерстили все инструкции. Они стандартные и предназначены для персонала флота. Не БГБ, а флота. Возможно, эти шатлы и оснащены несколько лучше обычных флотских, но общий уровень явно сопоставим. Маккеон буркнул что-то невразумительное, и Хонор улыбнулась. Через Нимица она ощущала, что отсутствие веских контраргументов вызывает у капитана досаду. Сама мысль о том, что Хевы способны хоть в чем-то сравниться с Королевским флотом, оказалась Алистору крамольной. «Вообще-то», — продолжила она, — «мне кажется, что их энергетические конвертеры даже получше наших. Громоздкие, да, но при этом очень эффективные». «Ну уж, во всяком случае, их энергетическое оружие в сравнении с нашим не идет, С ухмылкой, поняв, что она его подразнивает, ответил Маккеон. «Что правда, то правда», — серьезно кивнула Хонор. «Полагаю, случись мне выбирать между лучшей модификацией Гразера и лучшим энергетическим преобразователем для системы жизнеобеспечения, я выбрал бы оружие, но, замечу, выбор был бы нелегким особенно в нынешних обстоятельствах уже без ухмылочки согласился маккеон и Хонор снова кивнул алистер до сих пор не имел даже приближенного представления относительно дальнейших перспектив он решал все минутные задачи собрать беглецов вместе создать у хева впечатление будто все пленники погибли укрыть угнанные шатлы чтобы исключить возможность случайного обнаружения Зато, подозревал он в голове, Хонор уже вызревает план дальнейших действий. Шаттлам в этом плане наверняка отводилась не последняя роль, однако проблема заключалась в том, что трудно было найти среду, менее благоприятную для функционирования электроники и сложных механизмов, чем душная парилка джунглей ада, рабочая бригада главстаршины Линды Барсту, Каждый божий день занималась тем, что боролась с лянами и прочими ползучими растениями, оплетающими корпус, просачивающимися в турбины и норовившими забить решительно все технологические отверстия обоих трофейных кораблей. Разумеется, бронированные корпуса боевых шаттлов могли противостоять и не такому воздействию, но жара и влажность в сочетании с агрессивной плесенью, грибком и микроорганизмами грозили уничтожить всю сложную чувствительную химическим и температурным воздействием электронную начинку, оставив в целости лишь бесполезные каркасы. Поддержание систем жизнеобеспечения и остальных систем обоих шатлов в рабочем состоянии требовало непрерывного внимания, немалых усилий и энергетических затрат. Разумеется, они не шли ни в какое сравнение с чудовищными энергорасходами звездных кораблей, но исходящее излучения могли обнаружить любые сколько-нибудь чувствительные приборы. Оптимизм внушало лишь то, что сканировать данный регион специально причин ни у кого не было а случайное обнаружение представлялось маловероятным. Беглецы намеренно посадили шатлы как можно дальше от расположенного на океанском острове опорного пункта Хевов, где был расквартирован основной гарнизон, да и тюремных поселений, судя по данным, извлеченным Харкнесом из компьютеров Цепиша, не было в радиусе тысячи миль от места посадки. Однако малая вероятность все же остается вероятностью, а строить планы, исходя из вероятности, ни Алистеру Маккеону, ни Хонор Харрингтон не хотелось. Кроме того, даже если исключить возможность обнаружения шатлов сенсорами спутников или атмосферных летательных аппаратов, существовала и другая опасность. Непрерывный расход энергии должен был быстро исчерпать запасы реакторной массы в бортовых термоядерных установках. Однако, к немалому удивлению королевских инженеров, оказалось, что Хевы снабдили штурмовые шатлы энергетическими конвертерами, более эффективными, чем установленные на Мантикорских малых судах. Разумеется, по замыслу конструкторов, конвертеры предназначались прежде всего для обеспечения бесперебойной перезарядки энергетического оружия. Однако энергии, пусть в обрез, хватало и для поддержания в рабочем режиме систем жизнеобеспечения. Хотя температура внутри шатлов на несколько градусов превысила нормальную, в сравнении с забортной жарой она воспринималась как прохлада, а система очистки воздуха обеспечивала биологическую стерильность и безопасный для оборудования уровень влажности. А вдобавок, подумал Маккеон, мечтательно припоминая вкус ледяной воды, мощности хватило, чтобы сделать немножко льда. Правда, воспоминание становилось все более и более тусклым. А Алистера так и подмывало спросить у Хонора еще глоточек-другой. Но он сурово подавил приступ малодушия. Это была ее вода и пищевые добавки, как и вложенный в рюкзак дополнительный рацион. Они были предназначены специально для нее. «Если Фриц узнает, что я слямзил из ее рациона пару лишних калорий, — с ухмылкой подумал Алистер, — он меня убьет. «И правильно сделает?» Впрочем, улыбка тут же и стаяла, и он покачал головой. Ускоренный обмен веществ, необходимый для нормального функционирования организма Хонор, генетически модифицированного с целью адаптации к повышенной силе тяготения, едва не привел ее к гибели во время плена. Скудное питание, хевы кормили ее, исходя из нормативов, рассчитанных на обычный метаболизм, привело к крайнему истощению. И хотя теперь мышечная масса быстро восстанавливалась, до нормального веса все еще не хватало минимум 10 килограммов. Капитану требовалось усиленное питание, и как бы ни ворчала она по поводу того, что с ней нянчатся и ее балуют, Маккеон намеревался выполнять все распоряжения врача в точности до тех пор, пока фриц Монтоя не объявит о полном выздоровлении шкипера. «Есть у тебя соображения насчет того, что делать дальше?» – спросил он. Хонор приподняла бровь. После высадки Алистер впервые обратился к ней с деловым вопросом. И она скрыла ухмылку, если он подталкивает ее к принятию командных решений, выходит, она поправляется. «Кое-какие имеются», — призналась Хонор. Закончив вычесывать Нимица, она спрятала расческу в карман и потянулась к рюкзаку за водой. Маккеону очень хотелось достать для нее бутыль и откупорить, но у него хватило ума не дергаться. Конечно, у него две руки, а у нее одна, но ей вряд ли понравится, что с ней обращаются как с инвалидом. Хонр зажала бутыль между коленями, свинтила одной рукой крышку и пододвинула горлышко немеццу Кот выпрямился, стараясь не опираться на искалеченную среднюю лапу, и обеими передними взялся за бутылку. Сделав долгий глоток ледяной воды, кот блаженно вздохнул, затем потерся головой о плечо Хонор. Она навинтила крышку на место, убрала бутылку в рюкзак и стала почесывать коту щеку. Немец громко заурчал, посылая своему человеку ощущение нахлынувшей прохлады. Хонор разделила его удовольствие и снова подняла глаза на Маккеона. — Конечно, это лишь грубые наметки, — сказала она. Но, похоже, здесь она постучала себя пальцем по виску. Кое-что начинает складываться. Правда, действовать придется осторожно, и нам нужно время. — Ну, с осторожностью затруднений не будет, — отозвался Маккеон. — Другое дело время, с ним сложнее. Все зависит от того, сколько его потребуется. — Полагаю, — задумчиво произнесла Хонор, — с ним все утрясется. «Самое узкое место в наших планах — это продовольствие». «Это да», — согласился Маккион. Как и все приданные военным кораблям малые суда, десантные шатлы могли быть использованы в качестве спасательных шлюпок и имели на борту недельный запас продуктов. Недельный — в расчете на полный комплект персонала, Малочисленным беглецам запасов должно было хватить не на один месяц, однако рано или поздно им придется искать альтернативный источник питания, и разумно было бы позаботиться о нем заранее. — Неужели Фриц вообще ничего не нашел? — спросил, помолчав Алистер. — Боюсь, что нет, — вздохнула Хонор. Он пропустил через анализаторы все, что ему натаскали, и, если ваша с Ворнером добыча не слишком отличается от прочих образцов, надеяться нам не на что. Наша пищеварительная система могла бы извлечь большую часть необходимых химических элементов из местных растений, и многие из них даже не отравили бы нас при этом, но проблема это не решает. Ферменты, способные расщеплять здешний аналог клетчатки, в нашем организме попросту отсутствуют. А мне вовсе не улыбается, чтобы у меня в животе образовался клубок непереваренных растительных волокон. Боюсь, флора и фауна этой планеты к аварийному рациону ничего не прибавят». «Странно, но меня это не удивляет», — хмыкнул Маккеон. «Чёрт побери, шкипер! Если бы все было так просто, мы бы здесь не понадобились, разве не так?» «Истинная правда», — согласилась Хонор. Обняв одной рукой немца она привлекла его к себе, помолчала и снова посмотрела на Маккеона. и все всё-таки пора браться за дело. Знаю, ты и Фриц не сводите с меня глаз, как пара заботливых наседок, но поверь, я достаточно оправилась». Маккеон открыл был рот, собираясь возразить, но она, потянувшись, похлопала его по колену. «Да ладно, Алистер, не переживай так, мы с немецем крепкие». «Знаю», — пробормотал он, — «просто мне чертовски...» Макео насекся и пожал плечами. «Наверное, мне давно пора понять, что Вселенная несправедлива, но порой надоедает смотреть, как упорно. Она пытается разжевать тебя и выплюнуть. Так что не относись ко мне слишком всерьёз и не переживай. Идёт?» «Идёт», — хрипловато отозвалась она, снова похлопав его по колену. Затем отстранилась и глубоко вздохнула. «С другой стороны, то, с чего я собираюсь начать, «Не потребует особых физических сил ни от меня, ни от кого-нибудь другого». «Да», — Маккеон склонил голову на бок. «Я хочу, чтобы Харкнес, Скотти и Расс взломали защиту спутниковой связи и придумали, как войти в планетарную компьютерную сеть Хэбов». «Всего-то навсего», — хмыкнул Алистер. «Ну, для начала я готов удовлетвориться прослушиванием текущего обмена информацией. А в перспективе мне хотелось бы заглянуть в файлы лагеря Харрон». «Для того оборудования, которого мы располагаем...» «Задачка нешуточная. Я имею в виду взлом. Если Хевы не полный идиот, их центральная система не примет команду на перепрограммирование, исходящую от периферийного устройства». «Знаю. Я думаю не о перепрограммировании, а лишь о возможности скачать у них как можно больше информации. Вообще-то, если все пойдет как задумано, нам и это может не понадобиться, но я хочу, чтобы такая возможность у нас была». На всякий случай. Если Харкнессу удалось взломать систему управления линейным крейсером при помощи мини-компьютера, то хакер он первоклассный, а планетарная защита едва ли сложнее корабельной. Тем более, что здешние плохие парни твердо знают, на всей планете электронные устройства могут быть только у них. «В этом есть смысл», — согласился МакКеон. «Определенно есть. Ладно, шкипер, пойду-ка я скажу тем трем парням, что для них нашлась работенка». Он поднялся на ноги и, неожиданно прыснув, добавил, «Когда они узнают, что работать будут не в этой парилке, а в прохладной кондиционируемой каюте, мне вряд ли придется подгонять их пинками».